— Государственная политика, — почему-то уточнила она. — Ну а же еще? При советской власти у нас все было исключительно государственным. То есть этот профессор, если, конечно, он действительно стучал, если это не вранье, он действовал в интересах государства? — Ну, в известном смысле, да, пожалуй. — Тогда кто посмел его осуждать? — Он любил свою родину, его так воспитали. Ему предложили помочь родине, защитить ее интересы. Он помог? Почему же спустя какое-то время его начали за это травить? Извини, Игорек, я действительно не юрист, но логики я здесь не вижу. Зато я знаю, что такое историческая корректность и историческая бестактность. Это сейчас, глядя с высоты демократии на тоталитарный режим, в котором мы жили, очень легко все осуждать и поносить. А вот ты поставь себя на место этого профессора. Представь на секундочку, что тебя пригласил к себе человек из КГБ и спросил, любишь ли ты свою родину, и готов ли ты помогать в защите ее интересов. Согласиться — значит стать стукачом? отказаться — значит признаться, что родину ты не очень-то и любишь. А за этим могут последовать орг выводы. ты бы что выбрал? — Бог миловал от такого выбора, — усмехнулся Игорь, паркуя машину возле подъезда. — А ты меня удивила, дорогая супруга. — Чем? Огромные миндалевидные глаза, ленющие ясницы, роскошные темные кудри, рассыпанные по плечам, живая кукла, да и только. И откуда в ее Прелестные головки подобные мысли? — Своими мыслями. — Ты рассуждаешь никак? — «Двадцатипятилетняя красавица, а как умудренная жизнью старуха!» Белочки на воспитание, — негромко засмеяла сыра, — «если во мне и есть что-то хорошее, то только благодаря ей. Но если тебя это нервирует, я могу резко поглупеть. Учитывая, что ж второй час ночи, и нам предстоит ложиться спать, я бы предпочел, чтобы ты поглупела», — пошутил Игорь. «Нет, ничего страшнее секса с мудрой старухой». Хорошее расположение духа почти полностью вернулось. Ирка развлекла его своими наивными расспросами и неожиданным максимализмом. Тем более, что впереди воскресенье, можно выспаться, поваляться на диване, побездельничать с книжкой в руках. А к Женьке ехать только в среду, еще не сейчас и даже не завтра. Ирина «Дура, ой, дура! Ну, какая же она идиотка! Так расслабиться и потерять над собой контроль!» Игорь, кажется, даже испугался. Теперь придется все ближайшие дни сглаживать впечатление. Полной кретинкой, конечно, прикидываться нельзя, ведь за три года слеплен образ неглупой интеллигентной девушки, но с исторической бестактностью она явно переборщила. Этого нельзя было говорить. Она актриса, а не историк!» и не политолог, не должна она в свои двадцать пять лет использовать такую терминологию и аргументацию. Вышла из образа «непростительно» и выпил всего ничего, два бокала сухого вина, к водке не притрагивалась, и вот, пожалуйста, не уследила за собой. И еще одну ошибку совершил. Не нужно было заводить этот разговор в машине, один на один с Игорем. Надо было подождать до завтра, когда вся семья соберется за столом и с круглыми от ужаса глазами пересказать Васькину байку в присутствии свекра. Ей важна его реакция. Вовсе не то, что думает по этому поводу ее муж. Теперь момент упущен, Глуп будет затрагивать эту тему еще раз. Черт! Но ну, надо ж так лопухнуться. За три года первый реальный шанс поговорить с Виктором Федоровичем о том, что ее интересует. Она его так бездарно упустила. Ладно, на ошибках учится. Сделаем выводы и примем меры к тому, чтобы подобной глупости больше не допускать. На другой день за завтраком Ира вежливо поинтересовалась планами свекрови относительно домашнего хозяйства. Елизавета Петровна... У нас на сегодня что-нибудь запланировано? Я вам нужна? А то я хотела съездить на старую квартиру, навестить соседку. Она уже старенькая, может быть, ей что-нибудь нужно? Поезжай, деточка, — закивала Елизавета. Как приятно, что ты не забываешь человека, который помог твоей бабушке тебя вырастить. Обязательно купи по дороге тортик, фрукты и цветы. Хочешь, я положу тебе в пакетик пирожки с яблоками? Вчера напекла три противни, всем хватит. А еще лучше позвони своей болельбовне прямо сейчас и спроси, не нужны ли ей лекарства и продукты, заодно по дороге все купишь. Вы правы, Елизавета Петровна, я так и сделаю. Она бы еще посоветовала надеть туфли, выходя из дому, и не забыть ключи от квартиры. Вот почему некоторые люди так уверены, что без их ценных советов все просто пропадут? Ира подсела к телефону и набрала номер. Занято. Снова набрала? Снова занято. И так на протяжении сорока с лишним минут. Господи, да кто ж там на трубке повис? Сколько Ира себя помнила, в их квартире существовало строгое правило. Телефон коммунальный, разговаривать по нему следует максимально кратко. Длинные задушевные беседы можно позволить себе только тогда, когда ты в квартире одна и точно знаешь, что никому больше звонить не понадобится. Неужели все разбежались по случаю воскресного дня? Остался только кто-то один, вот болтает себе в сласть. Наверняка это сама Белочка. У нее масса подружек, которые обожают почесать языком. Но вообще-то странно. Ведь она еще в пятницу договаривалась с Наташей, что в воскресенье придет. Вадим на работе, с ним все понятно. Мальчики уплыли на очередную тренировку. По воскресеньям они занимаются два раза в день, утром и вечером. Люсина дочка Катюша тоже вполне могла умотать, чего и в шестнадцать лет дома сидеть. Люся, ну, допустим, и она ушла, хотя совершенно непонятно куда, понесла в издательство свою нетлянную рукпись». так ведь в воскресенье и издательства не работают но наташа и белла львовна не могли никуда уйти они должны ее ждать да и галинова сильно наверняка дома она вообще не выходит одна потому что так нагло занимает коммунальный телефон наконец она отзвонилась алло Раздалось в трубке протяжное и ленивое нечто, не то вопрос, не то неудовольствие тем, что помешали, оторвали от интересного занятия. «Катюша, это тетя Ира. Здравствуй!» «Здрасте!» Глухие согласные нехотя скатились с округлого пригорка единственной гласной и с тихим шипением потерялись где-то в кустах. «Кто у вас так долго разговаривал по телефону?» «Я почти час не могу дозвониться». «Я разговаривала? А что?» «Ничего». — Катюша, ты теперь живешь не в отдельной квартире, а в коммунальной. У тебя есть соседи, и тебе придется с этим считаться. Нельзя занимать телефон так долго, ты меня поняла? Позови Беллу Львовну, пожалуйста. Трубка с глухим стуком опустилась на какую-то поверхность, и до Иры донесся все такой же ленивый протяжный голос. — Мам, скажи бы Львовне, что я к телефону, пусть за трубкой придет. Вудила! У Иры от ярости даже дух перехватила. Эта маленькая нахалка утащила в свою комнату трубку от радиотелефона, после разговора даже не соизвоила вынести ее назад в прихожую. И теперь старая белочка должна идти к ней в комнату за трубкой, потому что наша Катя не в стене поднять задницу и отнести телефон пожилой женщине. Более того, она даже позвать соседку не может, матери припоручает. Ну и нравы в Люсиной семейке, как только бедная Наташа это терпит. Беллу Львовну пришлось ждать долго. Похоже, Люси и Катя еще долго припирались, кому из них выйти из комнаты и позвать соседку к телефону. Но ничего, сейчас Ира приедет и построит их обеих в шеренгу. Мало им не будет. Поговорив с Беллой и Львовной и выслушав ее уверение в том, что ничего не нужно, у нее все есть и продукты, и лекарства, и стала собираться. Конечно, дурацкие вопросы она сдала. Неужели можно хоть на мгновение предположить, что у Белочки чего-то нет? Наташка приносит все, что нужно. Но Лизавета на чеку, и надо соответствовать роли.